Божья земля. А в это время Бекингем и Девард ехали вместе, как добрые приятели, по дороге, ведущей из Парижа в Кале. Бекингем так торопился, что скомкал большую часть своих визитов. Он сделал один общий визит принцу, принцессе, молодой королеве и вдовствующей королеве. Герцог расцеловался с Дегишем и с Сраулем уверил первого в полном уважении к нему, а второго в своей преданности и вечной дружбе, перед которой бессильно время и расстояние. Фургоны с поклажью двинулись вперед. Сам Бекингем выехал вечером в карете в сопровождении всей своей свиты. Деварда обижала, что этот англичанин как будто тащит его на буксире, и он перебирал в своем изворотливом уме всевозможные средства избежать этих цепей, но не мог найти ни одного подходящего, и волей-неволей ему пришлось платиться за свой скверный характер и злой язык. В конце концов, взвесив все обстоятельства, Девард уложил вещи в чемодан, нанял двух лошадей, и в сопровождении только одного лакея отправился к той заставе, где должен был пересесть в карету Бекингема. Герцог принял своего противника как нельзя лучше. Он подвинулся, чтобы дать ему возможность усесться поудобнее, предложил ему конфет и прикрыл его колени с мехом. Потом они стали говорить о дворе, не упоминая о принцессе, о принце, не касаясь его семьи, о короле, умалчивая о его невестке, о королеве-матери, обходя ее невестку, об английском короле, избегая называть его сестру. Вот почему это путешествие, которое сопровождалось продолжительными остановками, было очаровательно. Бекингем, настоящий француз по уму и образованию, был в восторге, что выбрал себе такого интересного спутника. Дорогою они то закусывали, то пробовали лошадей на прекрасных лугах, то охотились за зайцами, так как Бекингем вез с собой борзых. Словом, время проходило незаметно. Покидая Францию, Бекингем тосковал больше всего о новой француженке, которую он привез в Париж. Его мысли были полны воспоминаний, а, следовательно, сожалений. И когда он невольно погружался в задумчивость, Девард умолкал и старался не мешать ему. Такая чуткость, наверное, тронула бы Бекингема, и, быть может, изменила бы его отношение к Деварду, если бы тот не смотрел на него злыми глазами с ехидной улыбкой. Инстинктивная ненависть неистребима. Ничто не может ее загасить. Иногда слой пепла покрывает ее, но под ним она раскаляется еще сильнее». Истощив весь запас дорожных развлечений, они доехали наконец до Кале. Это было к концу шестого дня путешествия. Еще накануне люди герцога уехали вперед, чтобы нанять лодку для переезда на маленькую яхту, которая лавировала в виду берега или останавливалась, когда чувствовала, что ее белые крылышки утомились на расстоянии двух-трех пушечных выстрелов от берега по частям весь экипаж герцога был свезен на яхту и бекингемму доложили что все готово и он может когда угодно переправиться сам вместе с французским дворянином своим спутником. никому и в голову не приходило что французский дворянин не был приятелем герцога бекингем велел передать командиру яхты чтобы он держал ее наготове море было тихое Все предвещало великолепный закат, и герцог решил отплыть только в ночь, а вечером хотел прогуляться по песчаному берегу. Он обратил внимание окружающих на прекрасное зрелище. Небо на горизонте олело пурпуром, и пушистые облака вздымались амфитеатром от солнечного диска до зенита, точно горные хребты, нагроможденные друг на друг. Теплый воздух. Солоноватый запах моря, ласковое дуновение ветерка, а вдали темные очертания яхты с переплетающимися, как кружево, с на фоне олевшего неба. Там и сям на горизонте накренившиеся паруса, похожие на крылья чаек, греющих над морем. Всей этой картиною действительно можно было залюбоваться. Толпа любопытных сопровождала лакеев в раззолоченных ливреях, принимая управляющего и секретаря за хозяина и его приятеля. Что касается Бекингема, просто одетого в серый атласный жилет и лиловый бархатный камзол, в шляпе, надвинутой на глаза, без орденов и шитья, то ни его, ни Деварда, который был весь в черном, как стряпчий, не замечали вовсе. Люди герцога получили приказание держать лодку наготове у мола, но не подъезжать к берегу раньше, чем их позовет герцог или его друг. — Сохраняйте спокойствие, что бы вы ни увидели, — сказал герцог, намеренно подчеркнув последнюю фразу. Пройдя несколько шагов по берегу, Бекингем сказал Деварду, — Мне кажется, сударь, что нам пора. Начинается прилив. Минут через десять вода так смочит песок, по которому мы ходим, что мы не будем чувствовать под ногами земли. Милорд, я к вашим услугам, но но мы находимся еще на земле короля. Вы это хотели сказать? Разумеется. В таком случае пойдемте дальше. Видите клочок земли вроде островка, окруженный со всех сторон водой Прилив растет и скоро зальет островок. Этот островок... «Наверное, не принадлежит никому, кроме Господа Бога, потому что он не нанесен на карты. Видите вы его?» «Вижу, мы даже не сможем добраться до него сейчас, не промочив ноги. Нам будет очень удобно на этой маленькой сцене. Как вам кажется?» «Я буду чувствовать себя хорошо везде, где моя шпага будет иметь честь скреститься с вашей, милорд. Так идем туда». Я в отчаянии, что из-за меня вы промочите себе ноги, господин Девард. Но зато вы можете сказать королю, государь, я не дрался на земле вашего величества. Может быть, это слишком тонко, но такова уж ваша природа, господа французы. Не обижайтесь. Это придает особенную прелесть вашему уму, прелесть, свойственную только вашей нации. Знаете ли, надо нам поспешить, господин деварт Вода все прибывает, и скоро наступит ночь. Я не прибавлю шагу, только чтобы не идти впереди вашей светлости. Скажите, милорд, у вас еще не промокли ноги? Нет еще. Взгляните-ка в сторону лодки. Видите, мои люди смотрят на нас и боятся, как бы мы не утонули. Смотрите, как забавно они танцуют на гребнях волн, но от этого зрелища... У меня делается морская болезнь. Разрешите мне повернуться к ним спиной. Заметьте, милорд, что тогда солнце будет вам бить прямо в глаза. Ну, вечером лучи его слабее, к тому же оно скоро зайдет. Об этом не беспокойтесь. Как вам угодно, милорд. Я сказал это из учтивости. Я понимаю, господин Девард. Я вам очень признателен. Желаете снять камзол? Будет удобнее. Согласен». Бекингем снял камзол и бросил его на песок. Девард последовал его примеру. Очертания двух фигур, казавшихся у берега белыми призраками, ясно обрисовывались на фоне красно-фиолетовой мглы, спускавшейся с неба на землю. — Честное слово, герцог, мы не можем теперь отступить, — сказал Девард. — Чувствуете ли вы, как наши ноги увязли в песке? — Да, по самую щиколотку, — ответил Бекингем. — Я к вашим услугам, герцог. Девард взял шпагу, герцог тоже. — Господин Девард, — заговорил тогда Бекингем, — еще одно последнее слово. — Я с вами дерусь потому, что вы мне не нравитесь, потому что вы истерзали мое сердце насмешками над моею страстью которую я действительно питаю в настоящую минуту, за которую готов отдать жизнь. Вы злой человек, господин Девард, и я приложу все старания, чтобы убить вас, потому что я чувствую, если вы не умрете сейчас от моей шпаги, то в будущем наделаете много зла моим друзьям. Вот что я хотел вам сказать, господин Девард, и Бекингем поклонился. А я, милорд... «Со своей стороны отвечу вам так. До сих пор я вас не ненавидел. Но теперь, когда вы разгадали меня, я вас ненавижу и сделаю все возможное, чтобы убить вас». И Девард поклонился Бекингему. В ту же минуту шпаги скрестились, в темноте сверкнули молнии. Оба противника искусно владели оружием, первые выпады оказались безрезультатными а ночь быстро опускалась на землю. Стало так темно, что приходилось нападать и парировать удары наугад. Вдруг Девард почувствовал, что шпага его во что-то уперлась. Он попал в плечо Бекингема. Шпага герцога опустилась вместе с рукой. «О — О, — застонал он. — Я вас задел, не правда ли, милорд? — спросил Девард, отступая шага на два назад. — Да, сударь, но задели легко. «Однако же вы опустили шпагу. Это невольно. От прикосновения холодной стали, но я уже оправился. Начнем снова, если вам угодно, милостивый государь». И с отчаянной отвагой, сделав выпад, он ранил маркиза в грудь. «И я также задел вас», — сказал он. «Нет», — ответил Девард, не тронувшись с места. «Простите, но я заметил, что у вас рубашка в крови», — проговорил Бекингем. — А, — воскликнул взбешенный Девард, — так вот же вам! И, напрягая все свои силы, он пронзил руку Бекингема у локтя. Шпага прошла между двух костей. Бекингем почувствовал, что у него отнялась правая рука. Он протянул левую, перехватил шпагу, которая чуть не вывалилась из повисшей руки, и прежде чем Девард успел занять оборонительную позицию, пронзил ему грудь. Девард зашатался... Ноги у него подкосились, и, не успев вытащить шпагу, застрявшую в руке герцога, он свалился в красноватую от вечернего освещения воду, которая теперь окрасилась в настоящий красный цвет. Девард был еще жив. Он сознавал приближение смертельной опасности. Вода все пребывала, и герцог также видел эту опасность. Собравшись с силами... Он с болезненным криком выдернул шпагу из руки, потом, обратившись к Деварду, спросил его, — Вы живы, Маркиз? — Да, — отвечал Девард едва слышным голосом. Он захлебывался от крови, заливавшей ему горло. — Но я еле жив. — Так как же быть? — Вы можете идти? И Бекингем поставил его на одно колено. — Нет сил, — простонал Девард и снова повалился. — Позовите своих людей, — попросил он, — иначе я утону. — Эй, вы! — крикнул Бекингем. — Лодку сюда! Живее причаливайте! На лодке тотчас же заработали веслами. Но вода прибывала быстрее, чем двигалась лодка. Бекингем увидел, что волна вот-вот покроет Деварда. Тогда левой здоровой рукой он подхватил противника снизу за талию и приподнял с земли. Волна окатила герцога до пояса но он даже не покачнулся. Он тотчас же пошел по направлению к берегу, но едва он сделал шагов десять, как набежавшей другой волной, выше и яростнее первой, обдала его грудь, свалила с ног и совсем захлестнула. Потом, когда она сбежала, на песке остались герцог и девард. Последний был без чувств. В ту же минуту Четыре матроса, поняв опасность, бросились с лодки в море и в одну секунду очутились возле герцога. Они застыли от ужаса, когда увидели, что их господин обливается кровью. Они хотели унести его. — Нет, нет, — запротестовал герцог. — Снесите прежде маркиза на берег. — Смерть, смерть французу! — раздался глухой ропот англичан. — Дурачиё! — воскликнул герцог, с гордым жестом поднимаясь на ноги. Сейчас же исполняйте мой приказ. Немедленно доставьте господина Деварда на берег, или я вас всех перевешаю. В это время лодка успела подъехать. Управляющий и секретарь выскочили из нее и подошли к маркизу. Он не подавал никаких признаков жизни. — Поручаю вам этого человека, — сказал им герцог. — Вы мне отвечаете за него головой на берег. Перенесите господина Деварда на берег. Маркиза взяли бережно на руки, перенесли и положили на сухой песок, куда не достигал морской прилив. Несколько любопытных, до да пять-шесть рыбаков собрались на берегу, привлеченные странным зрелищем. Двое мужчин дрались по поясу в воде. Англичане передали им раненого в ту минуту, когда он очнулся и открыл глаза. Секретарь герцога вынул из кармана туго набитый кошелек и передал самому почтенному на вид рыбаку. — Вот вам от моего господина герцога Бекингема, — сказал он, — ухаживайте за маркизом Девардом позаботливее. И он вернулся в сопровождении своих людей к лодке, на которую с большим трудом перебрался Бекингем, удостоверившись предварительно о том, что Девард вне опасности. На Деварда накинули камзол герцога, и в таком виде понесли его на руках в город.